И получается, что я сам должен помогать прятать их концы в воду, если хочу, чтобы они меня меньше раздражали. Все это ничтожные уколы. Подчас сущие пустяки. Но это все же всегда уколы. Мельчайшие и ничтожнейшие помехи чувствительнее всего. И как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, Ережет и утомляет глаза так и любое дело, чем оно ни незначительно, тем назюелие и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большое она не оказалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы,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 Я это знаю лучше других и поэтому утерпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня заживо, всё же они так ли иначе меня задевают. А жизнь хрупкая штука, и нарушить её покой дело не трудное, а лишь только я поддался огорчению. Кто начал тревожиться, тому себя не сдержать. как бы нелепо не было возвышавшая его причина, я принимая всячески сгущать краски и бередить себя. И в дальнейшем моё мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счёт, хватаясь за всё, что придётся. Игры обостря одно на другое, лишь бы найти себе пищу. Капля точит камень. Эти непрестанно падающие капли точат меня. Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. Они нескончаемы, и с ними не справиться, в особенности, если их источник ваши домашние. Неизменно все те же, от которых никуда не уйдёшь. Когда я рассматриваю положение моих дел издали, и в целом то нахожу возможно из-за моей не слишком точной памяти, что до сих пор они не процветали сверх моих расчётов и ожиданий. А впрочем, я вижу в таких случаях, как кажется, больше существующего на деле. Их успешность будет меня в заблуждение. Но когда я погружён в свои хлопоты, Когда я наблюдаю в моём хозяйстве каждую мелочь, тогда мы ввергаем нашу душу в заботы. Тысяче вещей вызывает во мне неудовольствие и тревогу. Отстраниться от них очень легко, но взяться за них, не испытывая досады, очень трудно. Сущая беда находится там, где всё, что вы видите,